Глава 16 На поляне я пробыла не меньше получаса, пока успокоилась, пока собралась с духом и рискнула воспользоваться диском второй раз. Повезло, что в мою комнату никто не входил в это время, но я точно знала, Сифу и Имхотепу обязательно расскажу. Этот способ перемещения может оказаться очень полезен. Надо бы еще понять, смогут ли они так перемещаться. Меня смущало то, что и рисунок, выведший нас к ладьям, и паутину, перегородившую вход, видела только я одна. Кстати, не слишком я понимала свое отношение к этим мужчинам, но на уровне инстинктов верила я обоим безоговорочно. Не было в этом никакой сексуальной подоплеки совершенно, просто появились у меня отец и брат. Да, некровная родня, но это люди, которые не бросили девчонку умирать под стрелами Джибейда. Рискнули не только своим состоянием и постами при фараоне. Жизнью рискнули. Ёжечки-божечки, неужели после всех лет травли у меня появилось некое подобие семьи? И ведь я и раньше все понимала. Действительно, понимала. Столько лет по психологам таскаться, и не то поймешь. Я ограничивала мать, не давала ей догрызть меня до конца, но и совсем порвать отношения так и не сумела. За меня это сделала ее смерть и та самая молния. а ведь из своего мира я ушла уже не молоденькой наивной девочкой. Именно поэтому, всей душой желая семью, я все же стараюсь несколько дистанцироваться от них. Страшно еще раз стать зависимой. Но, думаю, моя предшественница, настоящая царевна, доверяла им полностью, а мне просто больше некому доверять. И такой раздрай в мыслях у меня частенько. С момента моего тайного путешествия на поляну прошла почти неделя. Имхотепу я пока ничего не рассказывала, Ждала, когда вернется Сифу. Легче один раз это выложить. Но Сифу вернется еще не скоро. Поэтому я испугалась, когда к поместью подскакал отряд из десятков всадников, пропыленные, уставшие и страшные. Я в это время сидела на старом дереве инжира, спрятавшись в густой листве и наслаждаясь вкусом нежных плодов. Даже пальцы облизывало, так было вкусно. Это было самое старое и раскидистое дерево в саду, заодно и самое высокое. Местные деревья, кроме пальм, отличались обидной низкорослостью. При изрядном обилии зелени лесов как таковых я еще не видела. А на дерево забралась потому, что надоело есть с тарелок и вас и чинно прогуливаться по дому. Мне не хватало движения, работы, йоги. Все же дома, даже если не успевала в зал, я могла заниматься дома. Никаких особых высот я не достигала, но сидячая работа меня немного угнетала. Так что йога... Стало хорошим компромиссом между офисной работой и серьезным спортом. Пыль на дороге я увидела давно, но не придала значения и не насторожилась, пока за высоким забором из саманного кирпича не зашумели голоса. Вот тогда я и перепугалась. Двор охраняли всего трое солдат, еще шестеро отдыхали, а я в данный момент ценная добыча. Людей могут просто убить за сопротивление и нежелания выдать меня. Я замерла в листве, стараясь не шуметь. Из гостевого домика Имхотеп вышел ровно в ту секунду, когда солдаты охраны отворили широкие ворота и пропустили во двор спешившихся всадников. Я забыла, как дышать. Имхотеп и один из прибывших поклонились друг другу. Потом, гораздо менее официально, обнялись. Даже похлопали друг друга по плечам. Остальные солдаты стояли в стороне, никак не выражая отношения к происходящему. Прибежала Акила, приветствовал прибывших. В распахнутые ворота домашние рабы заводили запыленных коней и вели их на задний двор, конюшни. Я удивилась. Всегда считала, что египтяне не ездили верхом, только на колесницах. Пару раз за время путешествия я видела на берегах такие. Мне стало любопытно, кто приезжие, но спускаться я почему-то не торопилась, просто еще не успокоилась. Раздавались громкие голоса, но слов было не разобрать, слишком далеко в сад я забралась. Потом я увидела Амину, идущую от дома по саду и зовущую меня. «Царевна! Царевна царевна и неткаус". Следом за ней, шаг в шаг, с какой-то кошачьей грацией двигался один из приезжих. Не самый высокий, не самый широкоплечий, сухое, как у гимнаста тело, смуглая кожа, очень резкие черты узкого лица. Простой черный парик ему даже шел. Единственное, что указывало на высокий статус, два широких золотых браслета. скорее даже не широкие браслеты, а защищающие запястья небольшие наручи. Мне показалось, что Амина не знает о своем спутнике. Когда она подошла ближе, я раздвинула ветви и сказала, «Не кричи, Амина, я слышу тебя». Все это время я продолжала рассматривать мужчину. Чем-то он меня нервировал. Сильно билось сердце и вспотели ладони. А еще он смотрел мне прямо в глаза. Это вызывало одновременно и гнев, и странный трепет. «Ой, царевна, да как же...» Амина явно была в шоке от того, что я залезла на дерево, а незнакомец улыбнулся так, что мне стало понятно. Он давний знакомый царевны, и у него хорошая улыбка и потрясающе красивый густой голос. «Царевна, позволь помочь тебе». Амина вздрогнула и оглянулась. «Господин, я не слышала...» Я не представляла, кто это и что именно ему можно позволить. Растерялась и весьма нелюбезно буркнула. «Я сама». Он поклонился, прижав руку к сердцу довольно низко, выпрямился с каменным лицом и остался стоять, как статуя, не шевелясь. Слезла я несколько неуклюже, порвала платье и немного отцарапала руку. Заохавшая Амина потянула меня в комнату, промыть ссадину и сменить одежду. Уходя, я лопатками чувствовала тяжелый взгляд мужчины. В комнате, с удовольствием умывшись прохладной водой и сменив платье, я спросила Амину, кто этот человек. Мой вопрос поверг ее в шок. «Госпожа, неужели вы и его забыли?» Похоже, Амина так и не поняла, что я ничего не знаю о прошлой жизни. «Амина, ты же знаешь, что я болела и потеряла память». Очевидно, в моем голосе прорвались нотки раздражения. Амина упала на колени. «Госпожа, я не хотела тебя сердить, но это же Хасехем. Амина, встань. Я просила тебя не падать на колени, и я не сержусь. Я действительно ничего не помню. Я думала, госпожа, что ты уже здорова. Ты хорошо ешь и спишь, ты стала носить украшения. Прости, госпожа, я молилась и верила, что Боги вернут тебе здоровье. Амина. Я здорова физически, но память я отдала в обмен на новые знания в чертогах хра. Память никогда не вернется ко мне. А вот ты можешь мне помочь, рассказав о прошлом». «О, госпожа, как жаль. Это любимый военачальник твоего отца, Хасехем. Он славный и достойный воин. Ты... Амина, договаривай уже». «Госпожа, раньше он тебе очень нравился». Ты говорила мне, что хотела бы стать его женой, но ты боялась разгневать отца своей просьбой. Амина. А я ему нравилась? Госпожа, ты так прекрасна, ты не можешь не нравиться. За такое просто казнить нужно. Я засмеялась. Амина. Я не буду за это казнить. Просто скажи мне, я нравилась ему? Госпожа, только не гневайся. Договори да уже. Он... Он присылал тебе подарки, и ты их принимала, и была счастлива, и радовалась, как дитя. И однажды он прислал тебе дар через меня. Это было богатое ожерелье с многоцветными эмалями искусной работы. И что дальше? Только не гневайся, госпожа. Он просил передать, что в час легкой тени будет ждать тебя в саду твоего отца у фонтана. И ты ходила туда. Одна ходила, даже меня не взяла, только немного черного нубица, что подарил тебе отец. И что дальше? Не знаю, госпожа. Ты не делилась со мной тайной, но ты вернулась с улыбкой. Спасибо, Амина. Скажи, чем сейчас будут заниматься гости? О, сейчас все моются с дороги, а потом будет ужин, и я думаю, тебе нужно присутствовать на нем. Ты теперь Законная наследница трона фараонов. А на таких ужинах мужчины всегда говорят о важном. Но ты сейчас самое главное. Я ухмыльнулась про себя. Если хоть кто-то догадывался, как мало я знаю и понимаю. Я поняла. Спасибо тебе. Я несколько минут подумала и решила. Раз уж девушка была влюблена и, кажется, взаимно, то нужно поговорить до ужина с этим человеком. Возможно... Он решил, что, став наследницей трона, царевна не сочла его достойным своего внимания. Обижать человека, за которым стоит армия, очень чревато в моем положении. Проще объяснить ему, что я ничего не помню. Заодно и присмотреться, что он из себя представляет. Царевна ли ему нужна была или просто ступенька к трону? Может быть, разговаривая с ним без свидетелей, я быстрее пойму это».